Сталин ищет преемника. В октябре 1945 года Сталин неожиданно ушёл в длительный отпуск вплоть до середины декабря. Полагаю, на Иосифа и Серёдовича большое впечатление произвёл фильм Сергея Эйзенштейна Иван Грозный, где болезнь царя служит для выявления подлинного лица реакционного боярства. После того, как Сталин надолго пропал из Москвы, в мировой прессе стали циркулировать слухи о его болезни и даже смерти. Серьёзно обсуждался вопрос о возможных преемниках советского вождя. На хозяйстве в Политбюро Иосиф Фесрионович оставил четвёрку из Молотова, Маленкова, Берии и Микояна. Именно в таком порядке убывал их рейтинг бывших членов ГКО. Молотов был старшим, далее следовал заместитель Сталина Маленков, затем Берия, ещё остававшийся наркомом внутренних дел и уже возглавивший атомный проект, а замыкал Список Микоян, наркомов внешней торговли, курировавший гражданский отрасли народного хозяйства. Когда Сталин обращался не к Молотову, а к остальным членам правящей четвёрки, то на первом месте в шифрограммах ставил Маленкова, за ним Берию, а в конце Микояна. Подчинённую роль Микояна иллюстрирует один любопытный факт. В это же время осенью 45-го года происходили вооружённые выступления в иранском Азербайджане, направленные против правительства шаха и тайно поддержанные советскими оккупационными войсками. Так вот, телеграммы о положении на севере Ирана глава компартии Азербайджана Багиров и командующий за Кавказским военным округом генерал Маслиников адвисовали Молотову, Маленкову и Берии. Микоян же в число дресатов не входил. Сталину в Сочи регулярно доставляли подготовленные секретным отделом Тас под грифом совершенно секретно сводки иностранной прессы, посвящённые слухам о возможной болезни советского лидера и его предполагаемых преемниках. Так 9 октября по информации из Рима ряд итальянских газет опубликовал под кричащими заголовками сообщения о тяжёлой болезни генералиссимуса Сталина. Сталин тяжело болен, Сталину осталось несколько месяцев в жизни. Иосиф исёльёнович собирался жить долго и с интересом читал сообщение лондонского корреспондента французской по пресс от 10 октября. Известие об отъезде маршала Сталина из Москвы на отдых истолковывается здесь как подтверждение слухов о его болезни. Под зданиями прошёл слух, что он болен грудной жабой и предполагает отправиться на Кавказ. Вопрос о его преемнике выдвигает важную проблему. Не указывается, кто будет исполнять его обязанности во время отпуска. Но ещё во время Лондонской конференции утверждали, что Молотов, Жданов и Берия обнаруживают больше прямолинейности, чем Сталин. Американская Chicago Tribune 11 октября со ссылкой на дипломатические круги в Лондоне утверждала, что в Москве происходит ожесточённая закулисная борьба за власть между маршалом Жуковым и министром иностранных дел Молотовым, которые пытаются занять диктаторское место Сталина. Московское радио объявило, что Сталин выехал из Кремля для короткого отпуска. Это первый отпуск Сталина со времени начала войны с Германией и первый отпуск, который он когда-либо брал. В действительности Сталин отдыхал достаточно часто, и это не было большим секретом. Но впервые об отпуске Сталина публично объявило советское радио. Данное обстоятельство и породило переполох на западе. Корреспондент Чикаго Трибьюн отмечал, что дипломатические представители, которые присутствовали на Потсдамской конференции, сообщают, что Сталин очень болен. Этим летом в Париже появились сообщения о том, что Сталин по болезни сердца может оставить свой пост. Как сообщают, честолюбивые замыслы Жукова стать диктатором имеют за собой поддержку армии. в то время как за Молотовым стоит коммунистическая партия. 66-летний возраст Сталина является одним из факторов для теперешних маневров его преемников. А в мексиканской газете «Аксельсиор» в связи со слухами о болезни кремлевского вождя 4 октября появилась статья «Если бы Сталин был Трумэном, он покончил бы с коммунистами». Под таким заголовком было помещено сообщение о пресс-конференции американского адмирала Уильяма Стэнли, бывшего посла в Москве. Он утверждал, что однажды дал понять Сталину «Коммунистические агитаторы в Соединенных Штатах несут большую ответственность за плохое отношение американцев к России». Адмирал Стэнли сказал далее, писала «Эксель Синор», что Сталин спросил его «Эксель Синор, Эти агитаторы являются гражданами Соединённых Штатов. Я ответил ему, что да. Разве у вас нет полицейских частей в Соединённых Штатах, продолжал спрашивать меня маршал Сталин. Я ответил ему, что есть. И полиция носит огнестрельное оружие, спросил Сталин. Я ещё раз ответил ему утвердительно. В таком случае, сказал Сталин, почему же вы не убьёте своих революционеров? Это то, что сделал я. Наверняка это сообщение читал и Лаврентий Павлович, и как другие члены четвёрки прекрасно понимал, что он свободным образом может оказаться следующим в длинной череде расстрелянных революционеров. 12 октября ТАСС принёс новые слухи. В Стокгольме подозревали, что у Сталина болезнь печени. а в Анкаре появилось сообщение, что он якобы умер. В Англии газета «Дейли Экспресс» опубликовала серию статей своего корреспондента Аларика Джейкоба, только что вернувшегося из Москвы, обобщенный в сводке ТАСС 15 октября. Джейкоб задает вопрос, кто будет преемником Сталина. как он утверждает, непримиримые считают, что если бы было известно, кто правит Россией, пока Сталин находится в отпуску в своей родной Грузии, то это могло бы явиться ключом к загадке, кто будет его преемником. Джейкоб считает, что этим преемником будет малоизвестный человек с козлиной бородкой, рыжеватыми волосами и веснушками по имени Николай Булганин, который вероятно взял на себя основную часть повседневной работы Сталина. Когда Сталин окончательно отойдёт от дел, продолжает Джейкоб. то мне кажется неизбежным, что Россия будет править комитет. Число 5 было бы практичным с точки зрения его состава, что выяснилось, когда Сталин, Берия, Микоян-Каганович и Ворошилов составили совет обороны, который руководил всеми усилиями. Из такого комитета пяти мог бы выйти новый лидер. Но это будет медленный процесс. После смерти Ленина было между царстве, и нужно много времени для того, чтобы раздуть репутацию любого человека, каким бы талантливым он ни был, чтобы занять место вождя, который в большей степени, чем Ленин, считается отцом республики и организатором победы. Можно лишь строить догадки, однако имеется 5 человек, которые вероятно смогут выступить как соперники: Молотов, Булганин, Антонов, Микоян, Жданов. В одном мы можем быть уверены: на открывшуюся вакансию не вступит молодой и пылкий гений. Я считаю, что Советский Союз после столь большого напряжения стал самым устойчивым обществом в мире, придерживающимся проверенного и подлинного учения, как они называют марксизм-ленинизм. Такое общество не открывает никаких горизонтов для нового Александра Македонского. Новый мир определённо не будет завоёван. Сталин не перестал быть революционером, но он и его последователи являются сторонниками силы примера, а не баррикад, для которых нужна и горячая, и молодая кровь. Преемниками Сталина будет группа людей среднего возраста и доброй воли. Читая это, Сталин усмехался. С Булганиным англичанин попал пальцем в небо. Человека с козлиной бородкой среди своих преемников Иосиф Виссарионович никогда не рассматривал, и даже состав ГКО Джейкоб толком не знал. В его статье из состава высшего руководства выпал Маленков, почти неизвестный за границей.